Жабе с бащо. Мошаль «Машаль». Машаль первый. Красивый господин. Я вам сказал, что ко мне обращаются за хорошим советом. Но не стал говорить в мудреном деле, ибо это и так понятно. Кто станет платить 3 рубля а меньше я не беру за совет в простом деле. А еще люди знают, что доверить Арону бразильскому секрет все равно, что закопать секрет в землю, и даже лучше, потому что земля иногда отдает сокрытое, а я никогда и ни за что. Э-э, если бы я взял лопату и стал выкапывать все секреты, которые во мне зарыты, Город Брест-Литовск разлетелся бы на куски, как пороховой погреб. Если бы вы только знали, какие люди и с какими заботами обращались за помощью корону Бразинскому, вы бы ахнули. Но я молчу и буду молчать. Вот почему моя семья, слава богу, живет в добром достатке и по субботам имеет пульоне курицу. Конечно, я не Бродский и не Высоцкий, Но когда моя дочь Мариам войдет в возраст, я смогу дать за ней преданное, которое не будет стыдно. Вы спросите, а как же ты собираешься рассказывать нам про удивительные и страшные события? Или они не секретные? Какие же они секретные, если про них даже в губернской газете написано? Отвечу вам я. Да только я знаю побольше их репортеров, потому что видел все собственными глазами. И не только видел. Но, как говорится в священной книге, не уподобляйся собаке, что пытается ухватить себя за хвост. Начну не с хвоста, то есть не с конца, а с начала. Вы все, конечно, знаете фирму Горалик, что торгует тканями и готовым платьем. У них большой магазин на Новобульварной улице, лавка в высокой Товский и еще одна в Новогрузке, до да склада, до да пошивочной мастерская, до да лоскутный промысел. Это такая семья, настоящие миллионщики. В банке у них тысяч пятьдесят денег. Или даже сто. И вот в шабат рано утром прибегает ко мне Ханан Стефанович, старший приказчик Караликов, Весь бледный и трясется, будто чехотошный, при последнем издыхании. «Беда у нас, рэп Арон». Хозяин помер. Хозяин — это Либер Горалик, про которого я скажу только, что без него на этом свете стало лучше, а на том хуже, и больше ничего говорить не буду, потому что человек помер, и надо иметь такт. Выслушав Ханана, я сначала подумал, туда Либеру и дорога, а слово сказал «Ай-яй-яй, какое горе!» «Это еще не горе, это еще полгоря, даже треть горя», причитает Ханан Стефанович. Вторая треть, что Либера, убили. А третья, неизвестно, кто убил. «Почему же, — говорю, — уважаемый, вы прибежали ко мне, а не в полицию? Но сам-то уже сообразил, почему. Если убил неизвестно кто, значит, будет следствие. Я люблю книжки про сыщиков читать». Но у нас в Брест-Литовске вместо Ната Пинкертона и Шерлока Холмса полицейский пристав Колюбакин. И если Колюбакин начнет следствие в богатом еврейском доме, то этот дом очень скоро перестанет быть богатым. Такой это, Колюбакин. И вы хотите, чтобы преступника нашел я, пока полиция не узнала об убийстве? Не спрашиваю, а говорю я, потому что зачем спрашивать, если и так понятно. «Среди секретных дел, по которым ко мне обращаются евреи города Брест-Литовска, бывают и злодейские, в которые зачем пускать русскую полицию. Я же говорю, я книжки просыщиков читаю, я много чего оттуда узнал. И как улики собирать, и как свидетелей допрашивать. В прошлом году я прославился на весь уезд, когда нашел похищенную дочь Резника Мировича. Похитители потребовали за нее выкув тысячу рублей» угрожая оттяпать бедной девушке уши. И в знак серьезности своих намерений уже прислали отцу ее обрезанные волосы. Мирович сказал мне, верните мне дочь. Если с ушами, я дам вам пятьсот рублей. Если без — сто. И я нашел Малку Мирович не только с ушами, но и с Шмоликом Левинзоном. Они решили убежать в Варшаву, потому что Резник никогда бы не выдал дочку за подмастерье портного. Тысяча рублей молодым была нужна на новую жизнь, а волосы Малка сама себя отрезала, потому что в Варшаве модные девушки с косами не ходят. Денег мне, правда, Резник не дал. Сказал, раз похищения не было, не за что и платить. Зато люди на улице показывали на меня пальцем и говорили «Вот идет Арон Бразинский, тот самый, который нашел непутевую дочку Резника». Так что Ханан Стефанович неспроста прибежал в субботнее утро именно ко мне. Кричит, нужно поскорее раскрыть это ужасное злодейство и сообщить в полицию, кто убийца. В субботу пристав парится в бане, к нему все равно, не сунешься. В воскресенье угоев выходной, но не позднее, чем в понедельник утром, надо поднести полиции раскрытое дело на блюдечке, иначе начнется канитель, не приведи, Господь. А еще сказал, что если я уложусь в этот срок, семья Горалик отблагодарит меня по-царски. Заплатит 200 рублей. Я пошел смотреть на место убийства. Так всегда делают сыщики. Слава богу, там никто ничего не трогал и даже близко не подходил. Очень уж все перепугались. Картина и вправду была ужасная. Не стану я сейчас вам описывать, чтобы потом не повторяться. Вы и сами не захотите такую папить слушать второй раз. Ясно было только одно, что ничего не ясно. спрашивал я Ханана о том, о сём и говорю. «Дело это такое, что сам черт себе рога сломает. А времени у меня только один день. Мало». Он мне «Почему один? Два? Сегодня и завтра?» Я на него укоризненно посмотрел. «Стефанович, вы, может быть, не еврей? Вот и фамилия у вас подозрительная. А я, знаете ли, евреи чту субботу. Какое в субботу расследование? Тяжелого не поднимешь, бумаги покойника не разберешь, свет не зажжешь, не говоря уж о том, что следствие — это работа. Мозгами, допустим, я шевелить могу, Тор не воспрещает». Если понадобится использовать руки, это будет уже запрещенная млаха. Стефанович заохал, запречитал, что я его без ножа режу, как будто писал я. Потом просит, придумайте что-нибудь, Рэмби, вы же самый умный человек в Брест-Литовске. Ну, я, конечно, придумал. Как было после таких слов не придумать? Вот как получилось, что утром субботнего дня я оказался в самой лучшей городской гостинице Европейской. Там два каменных этажа, вывеска с золотыми буквами, зеркальные окна и номера с ватер Зимний дворец, а не гостиница. Портье там рэп Зуся Хемницер, которого некоторые тоже называют самым умным евреем Брест-Литовска. Я не спорю, пускай. Умные люди друг с дружкой умом не меряются. Зусю уважают даже гои. Хозяин европейский разрешает Зусе по субботам ничего не делать, а просто сидеть на столе, читать книгу и посматривать вокруг. От Зуси Хемницера, даже если он просто посматривает вокруг, больше пользы, чем от десяти обычных портье. Потому что Зуся — знаток человеческих душ. Если он, не отрываясь от благочестивой книги, слегка приподнимает левую бровь, Это значит, что клиент — опасный человек, буянный или пьяница, или какой-нибудь марвихер, или вообще террорист, и что давать ему номер не нужно. А если Зуся поднимает правую бровь, то надо дать клиенту самый лучший номер со скидкой, потому что он человек непростой. Кроме того, что Зуся в портье, он еще шатхен, сват, помогающий евреям соединиться в браке. Ни в одном, в другом городе нет столько счастливых семей, сколько у нас в Брест-Литовске, и все благодаря Зусе Хемницеру. Он знает, какой ключик вставлять в какую скважину, чтобы замок не скрипел и не ломался. Вот каков Рэп Зуся. Сейчас вы поймете, зачем я к нему пришел. Первую часть нашего разговора, когда мы поговорили о здоровье и о том, какие нынче тяжелые времена, а также те пары минут, когда мы для солидности помолчали потому что умные люди не балаголят, я пропускаю. Говорили мы на русском. Хозяин гранд-отеля, месье Шапиро, не разрешает служащим болтать на идише. «У меня гранд-отель Пельвю, а не шалман тети Пейси из Хацапетовки», — говорит месье Шапиро. Помолчав, сколько положено, Зуси меня спрашивает. «Ну и зачем вы пришли ко мне утром в субботу, иметь такой озабоченный вид?» Вряд ли вам срочно понадобилась невеста, учитывая, что ваша супруга цель в прекрасном здоровье, а вашей дочери Мариам подыскивает жениха еще рано. «Мне нужен хороший Гой, говорю. «Притом не местный, а из приезжих, кто никого в Брест-Литовске не знает. Я должен исполнить одно очень деликатное дело, в котором в моей голове понадобятся руки. Мне нужен неболтливый и сметливый помощник». Я он должен быть не каким-нибудь ковцаном, а человеком солидным в чистых воротничках и галстуке, потому что это очень солидный дом, куда я его отведу. Вот почему я пришел к вам в гранд-отель. У вас все постояльцы солидные, а даже солидный человек не откажется заработать за два дня непыльной работы 50 рублей. Вообще-то Ханас Стефанович пообещал мне за помощника 100 рублей сверху. Но я решил, что это я буду смотреть по помощнику, чего он стоит. и перехожу к делу. — Рэби нет ли среди ваших постояльцев кого-нибудь подходящего? Вам ведь достаточно кинуть на человека один взгляд, чтобы увидеть, на что он годен. — У нас тут много кто есть, — отвечает. — Сами видите, какой нынче Вавилон. Это потому, что сломался железнодорожный мост и встали уже два поезда Москва-Варшава. Во всем городе не осталось ни одного свободного номера и даже, говорят, заняты все частные квартиры. Я был так озабочен мыслями об ужасном событии у гораликов, что только теперь осмотрелся вокруг. В вестибюле вдоль стен сидели и стояли люди, сплошь чистая публика, все хмурые, а некоторые дамы даже заплаканные. Рэб Зуся говорит. Ждут, вот, не освободится ли хоть какая-нибудь конурка. Одного коллежского советника только что за 10 рублей разместили в бельевом шкафу, так он был счастлив. Скажите, уважаемый рэб Арон. А не болтливый и сплетливый помощник вам нужен для законного или для незаконного дела? Заметьте, я не спрашиваю, для какого именно, и потом у царя свои законы, а у нас евреев свои. Просто если это дело, про которое не нужно знать полиции, обратите внимание вон на того господина в клетчатом пиджаке». Я посмотрел. Человек, как человек, сидит, курит, колечки дыма пускает. «Да ведь это еврей, говорю, а мне нужен гой». И Эмницер посмотрел на меня снисходительно. «Разве вы не видите? Он варшавский еврей, а это все равно, что гой. И потом он вообще варшавский. Тертый калачуш, поверьте мне. Я бы такому номер не дал, даже если бы они все были свободны». «Варшавскими» у нас называют марвихеров, которые промышляют на железной дороге, обчищая богатых пассажиров. Про деликатное дело, которым я занимаюсь, полиции знать не нужно, говорю. Однако же оно требует помощника совсем противоположной стороны. Требуется не совершить нечто противозаконное, а наоборот найти того, кто учинил преступление. Не обижайтесь, рыбзуся, но больше я сказать не могу». «И не надо», — подняла Ноби ладони. «Когда мне станет слишком легко жить, я приду к вам и попрошу». — Дорогой Арон, нагрузите меня вашими заботами, а то мне своих мало. — Ну что же, если вы играете в игру «Сыщики-воры за сыщиков», вам пригодится вон тот брюнет, что сидит на подоконнике и читает книжку. Я повернулся. На подоконнике в изящной позе, нога на ногу, покачивая лаковые штиблеты с серебряными пуговками, сидел Франк. Прямо картинка. Усы в ниточку, с собой не старый, но височки с импозантной сединой. — Да с чего вы взяли, что мне пригодится этот хлыщ? — спрашиваю. — Такой поди всю жизнь проводит парикмахерских, да перед зеркалом на себя любуется. — А вы поглядите, что за книжку он читает. — Глаза у меня вблизи видят уже так себе, зато вдаль очень хорошо. Я прищурился и прочел на обложке название. «Научно-технические приемы расследования преступлений». И я поблагодарил Зусю Хемницера за помощь и дал ему 3 рубля, потому что столько за хороший совет платят мне самому, после чего пошел знакомиться с человеком, читающим такую подходящую книгу. По-русски я говорю очень прилично, потому что в молодости на призывной жеребьевке вытянул такое уж мое счастье, билетик с двуглавой птицей. Шесть лет потом изучал в 170-м пехотном полку язык поэта Пушкина и Фельдфебеля Зарубайла. И знаете что? Я не жалею, как говорится, умному человеку и часотка на пользу. Подхожу я к нарядному господину, приподнимаю шляпу. «Я извиняюсь, вы эту книжку читаете по служебной надобности или из интереса?» По Франту было не похоже, что он служит в полиции, но на всякий случай надо было спросить. «Из интереса», — отвечает, — глядя на меня спокойными синими глазами, — «я не служу». Заикается немножко. «Наверное, в детстве у него не было такого заботливого папаши, как я. Моя дочка Мариан, когда была маленькая, тоже заикалась, так я что сделал?» Сказал ей. Если целый час ни разу не заикнешься, получишь сахарного петушка. И что вы думаете? Слопало за неделю сто петушков ни разу не заикнувшись. Немного попортила себе зубы, но заикание как рукой сняло. Увлекайтесь расследованием преступлений. Продолжаю осторожно интересоваться я. Кивнул. Смотрит. Э-э, да ты не болтлив, думаю, уже хорошо. Впрочем, заики всегда скупы на слова. Но вот сметлив ли ты, сейчас проверим. — А знаете ли вы, к примеру, слово «дедукция»? Без нее ни одного приличного преступления не раскроешь. Опять кивнул. — Ждет, что будет дальше. — Спокойный господин, это мне тоже понравилось. Решил я устроить ему экзамен. — Давайте посоревнуемся в дедукции, — говорю. — Сначала я расскажу про вас, потом вы про меня. Если он и удивился, то никак это не показал. Только сделал так вот рукой, мол, милости прошу. С помощью дедукции я могу сказать про вас, что вы московский житель. Рисковал я не сильно. По господину было видно, что он столичная штучка, либо петерский, либо московский, а поезда из Петербурга через нас не ходят. «Едете в Варшаву, и теперь не знаете, где остановиться на ночь». «Ну как? Прав я или нет?» П «Почти. Единственное, я сседу в Берлин. Ну да, через Варшаву». «Что ж, говорю, теперь ваша очередь дедуктировать. Что вы можете про меня сказать?» «Вы местный житель. Это раз». Я снисходительно улыбнулся. Тоже мне дедукция. Дальше он скажет «Вы еврей». А то по мне не видно. А он сказал другое. Совсем недавно произошло преступление, которое требуется срочно расследовать. Это два. Вы взялись бы за дело сами, но сегодня суббота, и без помощи нееврея вам не обойтись. Это три. Времени терять нельзя, дело срочное. Это четыре. Что произошло, господин Борозинский? Рассказывайте. У меня сам собой раскрылся рот, что с умными людьми бывает очень редко. «Откуда вы знаете мою фамилию?» — чуть было не скрикнул я. Но потом вспомнил, что Рэб Зуся Давича приветствовал меня словами. «День хорошо начинается, если ко мне пожаловал уважаемый Арон Бразинский». Зуся довольно громко это сказал, так что тут, положено никакого чуда нет. Но все остальное... «Кто?» «Кто вам рассказал?» — прошептал я, оглядываясь, не услышал ли кто про преступление. «Никто». Вы вошли совсем не шаббатным видом, в спешке, сильно потрясенный. Спросили о чем-то вон того бородатого человека с феноменально острым взглядом. Он сначала показал нам на варшавского по поездного вора, я эту публику сразу познаю, но вы покачали головой. И тогда ваш собеседник показал на меня, вернее, на криминалистическое по пособие, которое я держу в руках. «Вы подошли и повели разговор таким образом, что восстановить дальнейшую логическую цепочку было нетрудно. Так что произошло? Чем я могу вам помочь?» «Этот человек тот, кто мне нужен», — понял я и возблагодарил удачу. «Спрашиваю. Вы знаете знаменитого английского сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона?» «Немного знаком. Тогда я не буду тратить время на лишнее объяснение». Приглашаю вас побыть моим доктором Ватсоном. Тут на лице красивого господина впервые появилось удивление. «То такого, говорит, мне еще не предлагали. Вы не думаете, ваша работа будет вознаграждена, уверил его я. Он слегка поморщился, и я понял, что денег он не возьмет. Значит, сто рублей на помощника достанутся мне тоже очень неплохо. Зашел с другой стороны. «Понимаете ли вы, что застряли в нашем городе по меньшей мере до понедельника, пока не отремонтируют мост?» «Так долго!» — расстроился он. «В субботу мост не станут чинить еврейские рабочие, а в воскресенье не будет русских начальников, так что если только вы не желаете вернуться обратно в Москву...» «Нет, черт побери!» — заволновался он. «Меня ждут в Берлине!» «Тогда вам нужно будет где-то остановиться!» Я отведу вас в один из лучших домов города, где вам предоставят комнату совершенно бесплатно. О, какой это дом! Там на стенах шелк, электрическое освещение и вода в кранах. Чего там только нет, даже пальмы в катках, честное слово. Тут он меня опять удивил. — В этом-то чудесном доме, я полагаю, произошло преступление? — Что ж, Вененович, расскажете по дороге. Мое имя ⁇ Фондорин. Эраз Петрович Фондорин. Мы пожали друг другу руки. Господин Фондорин взял свой саквояж, и мы пошли. Я рассказал ему то, что следовало рассказать. Теперь и вы послушайте. Сегодня ночью убили Либера Гарарика. — Чтоб вы поняли, Либер Горалик Брест-Литовский как у вас в Москве, Высоцкий. — Как кто? — Вы не знаете Вульфа Высоцкого, который Высоцкий и компания? Я думал, его в Москве каждая собака знает. — А, вы про фирму, которая торгует китайским чаем. Я пью японский. И нетерпеливо. Обстоятельства убийства. Где обнаружен труп? Обстоятельства ужасные. В одной хорошей книге сказано, человек похож на столяра, тоже поживет, поживет и помрет. Но поверить можно очень по-разному, и такой смерти, какой помер Либер я никому не пожелаю. Горалек торгует тканями. И представьте себе, кто-то проткнул его насквозь оршином, которым отмеряют материю. Знаете, такая деревянная рейка с острым стальным концом, чтоб обрезать штуку ситца или шелка. Если у вас, конечно, есть деньги на шелк. — Насквозь? — спрашивает. — Как курицу вертелом, клянусь вам, пришпилили беднягу к полу. Либер Гаралик был неприятный человек, но даже он такого конца не заслуживает. Если бы он помер от водянки, от заворота кишок или даже свернул себе шею, свалившись с лестницы, я бы ничего не сказал. Но никакой человек не заслуживает, чтобы его в канун субботы палкой протыкали в собственном доме. И что за евреи совершает убийство в такую ночь? — А почему вы думаете, что убийца еврей? Я понизил голос, потому что у нас в Брест-Литовске у прохожих очень большие уши. Если бы я думал, что убийца просто еврей, это было бы полбеды. Среди евреев полно всякой швали. Но ужас в том, что Либера мог убить только кто-то из домашних. Вы знаете, что такое герметичное преступление? — Знаю. — На всякий случай объясню вам, вдруг вы не знаете. Герметичное преступление да — это как если в комнате кто-то испортил воздух, а непонятно кто. Но, несомненно, один из присутствующих. Так вот, это преступление герметичней некуда. На ночь Либер всегда запирает в доме двери и ставни, потому что на первом этаже лавка с товаром, а на втором этаже живет семья, и там тоже очень кое-чего есть, скоро сами увидите. Не выйти, не войти, без ведома хозяина никто не мог. И вот утром старший приказчик, Ханат Стефанович, спускается вниз, магазин, а там лежит либер, и из либера торчит аршин. Представляете? П Подробнее про устройство дома, пожалуйста. Я остановился, поднял ветку и стал рисовать на земле. У нас не Москва, у нас асфальтов нету, очень удобно. Если вам вдруг понадобится нарисовать что-нибудь веткой на грязь, Весь первый этаж там занимает лавка. Оттуда наверх ведут две лестницы слева и справа вот так и вот так. Одна на синюю половину дома, другая на розовую. И спрашивайте, я сейчас сам объясню, только нарисую, где нашли Либера. Вот здесь его нашли, около прилавка. Теперь про две разноцветные половины. Либер горальник и его супруга, ее зовут Лея, живут, то есть жили, как кошка с собакой или как наш царь с английской королевой. «Лей особо с характером, какого я вашей жене не пожелаю. Либер, как злой пес, которого держат на цепи и не кормят. Между собой они лет десять не разговаривают, если не считать разговором рогань. Живут каждый на своей половине и, у упаси боже, друг дружки не заходят. Там наверху, между половинами дома и дверь-то нету, ее кирпичом заложили». На мужской стороне семьи штофные обои, на женской половине розовый шелк. А что не пошоковать, если ткани, вот они, внизу, на полках лежат? — Значит, — точняет Фандорин, к месту убийства можно было попасть справа и слева через две двери. Так, теперь расскажите, кто находился минувшей на на ночью в доме. Четыре человека. На розовой половине, кроме Лей, живет ихняя дочка Нитания. На синей половине, кроме покойника, живет его сын Кальман, Мишигер каких поискать, и приказчик Ханан, который ведет все счета, а больше никого нет. Стало быть, физически совершить убийство могли только четыре человека, так? Если бы пропопасть ночью в лавку, то да, но насчет физически я бы посомневался». Проткнуть насквозь такого упитанного человека, каким был Либер Горолик, это большая сила нужна. Или состояние аффекта. Вы ведь знаете, что в момент крайнего нервного возбуждения даже хрупкая женщина способна на мышечные усилия, многократно превышающие обычные возможности. Я начал немножко сердиться, потому что спрашивается, кто из нас Шерлок Холмс, а кто доктор Ватсон. Говорю. Если вы намекаете, что Либер убил его жена, то должен вас расстроить. Тут есть одна загвоздка, про которую я еще не успел вам сказать, потому что вы меня все время перебиваете. Прошу извинить. Госпожа Горалик. алиби?» Вроде того. Либер боялся, не отправит ли его жена на тот свет, вот какая то женщина. И на всякий случай составил завещание. Если он, Либер, помрет не своей смертью, а грибами или не с того не сего стукнется головой не говоря уж про убийство. Его вдова не получит никакого наследства, и пусть грызет себе локти вместо шавоша прыгать от радости». Фандорин кивнул. «Итак, аликбе у госпожи Горолик нет, но нет им мотива. Вернее, есть антимотив. Так? Получается, что так. Лей единственный, единственная, кого сразу хочется подозревать, потому что это не женщина, а тигр. Но она не такой глупый тигр, который захочет лишить себя наследства». А тому и есть чего лишиться. Дома, товары, бог знает сколько тысяч в банке. Он спрашивает, что с собой представляют трое остальных обитателей дома? Сын, приказчик и дочь. Кто из них подходит на роль убийцы? В том-то и дело, что никто. Мужчины не сказать, что были очень мужчины. Сами увидите, Ханан такая клёцка в ермолке. Представить, что он валит хозяина на пол, И протыкай торшином, на это у меня фантазии не хватает, а фантазия у меня очень хорошая. Королик-младший, Кальман, квашня квашнёй, к тому же Мишигер полоумный, но не из тех полоумных, которые буйные, а совсем наоборот. плаксивые, бабистые. с утра до вечера богу молится. А ещё, прости господи, художник, это такое несчастье для солидной семьи. Покойный Либер очень убивался, что единственный сын не хочет заниматься торговлей, а лепит глиняных уродов и мечтает сбежать в Париж. — В Париж? — удивился Фандорин. Представьте себе! Кальман съездил в Париж и вернулся оттуда совсем сумасшедшим. Казалось бы, ты или погамолец, или ты художник, либо туда, либо сюда. Но у Кальмана в его сбаломочной башке все варится вместе, как кастрюля с бигусом. А что с собой представляет дочь? — спрашивает мой спутник. — Черт в юбке! Еще и хромает, как нечистый. Я подозреваю, что вместо одной ноги у нее копыта. Всякий раз, когда мне хочется убить мою дочь Мариам, я вспоминаю про Нитанию Горолик и думаю, не такая уж плохая у меня девочка. Однако Нитании Горалик всего 15 лет, и представить, что она убивает папашу Аршином, это надо иметь воображение, какого у меня нету. А теперь, господин Фандорин, когда я вам все рассказал, давайте уже вы будете доктором Ватсоном. Предоставьте думать мне, а сами делайте, что я вам велю. Это я так сказал, потому что мы уже подходили к дому Гораликов. У входа топтался Ханан Стефанович, махал мне рукой. — Слава богу, репарон, наконец-то вы вернулись, — кричит. — Я вижу, вы сумели найти помощника. — Покойника не трогали? — Ничего не трогали, — перебил его я, пока он не заговорил про сто рублей. — Зачем Фандорину про это знать? — Какое там? Я в лавку и зайти боюсь. Наши все наверху, каждый у себя. Мой помощник спрашивает. — С чего начнем, мистер Холмс? — С того, что вы войдете в магазин и включите электричество. Там темно, как в Африке ночью, потому что ставни закрыты. Он спрашивает. — Как же господин Стефанович утром разглядел тело? Анан объяснил. — Там семецвечник горел, хозяин зажег еще вечером. Теперь уже догорел, темно. — А что хозяин делал ночью в лавке? — спрашивает дальше Фандорин. Он туда каждую ночь спускался. У него нервы, бессонница. Вид товара его успокаивал. Либер радовался, что у него столько красивых и дорогих тканей. Гладил бархат, атлас, шелк, пил настойку, закусывал сахарным печеньем. Иногда выдует всю бутылку, сядет на пол, привалится к прилавку и заснет, это часто бывало. Но перед рассветом всегда поднимался к себе и укладывался в постель. — Репарон, можно я туда не пойду? Страшно. — Нельзя. Вы можете понадобиться. Ну уже Фандорин. Выключатель справа. Адорин вошел, раздался щелк, магазин осветился. Я сказал себе, я Шерлок Холмс. Глубоко вздохнул и шагнул внутрь. Ну, что вам сказать про место преступления? Когда я утром смотрел на мертвого Либера Горалика при свете еще не догоревших свечей, это было зрелище страшное, но слава богу неотчётливое. Когда же засияло электричество, меня замутило. Покойник валялся на полу около прилавка. Рот разинул, глаза сверкают стеклянным блеском, прямо из груди торчит деревянная палка с циферками. Я поскорее отвернулся. Ханан Стефанович сказал «Ой», и ухватился рукой за дверной косяк. Один только Фандорин, как ни в чем не бывало, подошел к бренным останкам, присел на корточки и стал водить головой туда-сюда, словно принюхивающаяся собака. Но через минуту-другую оглянулся на меня. Извините, что начал осмотр без вас. Вы только взгляните, каков удар. Действительно феноменальная сила. Или же феноменальный аффект? — Я уже видел, — ответил я издали, — для дедукции мне достаточно. Он поднялся. — Тогда каковы будут ваши указания, сэр? — Снимите с полки вон ту штуку простынного полотна. Еврею в субботу нельзя поднимать тяжести. А теперь укройте бедного лебера, чтобы он своим видом не мешал мне сосредоточиться. Мой доктор Ватсон сделал, как велено. Окрытый труп с торчащим из груди аршином стал похож на палатку. Зрелище, скажу я вам, тоже так себе. Никаких указаний мне на ум не приходило. Пока я думал, Фандорин не стоял на месте, а осматривал окна с задней стороны лавки. Размышлял вслух. С улицы витрины, и они целые. Со двора окна и на них ставни с прорези для форточек, но форточки узкие. Никто по посторонне отсюда прыгнуть не мог. Преступление действительно герметичное. а подозрении только обитатели дома. Кажется, расследование будет несложным. «Его бы устами до да или кушать», — подумал я. «Ничего себе несложно. Без зная с чего подступиться». Если бы я был настоящий Шерлок Холмс, я бы закурил трубку. Но огонь в субботу зажигать нельзя. Зато можно вспомнить какой-нибудь подходящий машаль. Подобно случае, когда все от тебя ждут чего-то умного, а у тебя в голове простокваша, я всегда вспоминаю машаль о Равине и ученом книжнике. Надеюсь, вы ничего не имеете против послушать хороший машаль. Их сочиняли люди помудрее нас с вами. А главное, во всяком машали что? Правильно, ним нимшаль, концовка, которая превращает мутную простоквашу незнания в незнание, белый творог озрения. озрение. И не говорите мне, что творог делают не из простокваши, а то я сам не знаю. Лучше послушайте. Однажды к знаменитому раввину Пинхасу Бар-Исраэлю Пришел ученый-книжник и сказал, «Ребе, вот ты все знаешь. Ответь на вопрос, который меня мучает. Я прочел десять тысяч страниц, и потом десять тысяч дней размышлял о прочитанном, а все-таки не возьму в толк. Если малые миры помещаются внутри больших миров, а над большими мирами существуют еще большие, и обе стороны, в большую и маленькую, Проекция бесконечна Куда же девается эманация Субстата души после смерти В больший мир или в меньший Пинхас был мудр Но он не прочитал Десять тысяч страниц И даже не знал, что такое Проекция, эманация и субстат Поэтому он ответил Вопросом на вопросы «Сам-то ты как думаешь?» «Я думаю», — ответил Ученый-книжник что добродетельная душа переносит свою эманацию в больший мир, а греховная душа в меньший, но я хочу быть уверен, что не ошибаюсь. — Ты не ошибаешься, — сказал ему Равин, — ступай себе с Богом. И книжник ушел счастливый, а Пинхас бар Израиль вернулся к своим делам. Потому что, вот вам и не этой притчи, не мешайте умному человеку верить в себя, и он своротит горы. А о том, что будет после смерти человека, знать не зачем, иначе будет неинтересно умирать. Вспомнив этот Машаль, я сказал Фандорину: "От чего бы начали действовать вы, дорогой Ватсон?" Он говорит: "Пожалуй, сначала я бы познакомился бы с остальными обитателями дома, пригляделся бы к каждому и посмотрел бы, как они поведут себя рядом с покойником." Удивительно, отвечаю, — я собирался поступить точно так же. — Давайте попросим приказчика сначала привести хозяйку дома, — продолжил мой Ватсон. А сам, Стефанович, пусть останется за дверью. И на вашем месте я бы разговаривал с госпожей Горалик построже, чтобы она поняла, что это допрос, и она подозреваемая. Хорошо ему было это говорить, он не знал ли Горалик. От одной мысли, что я буду с ней разговаривать построже, мне стало не по себе. Это все равно, что зайти к тигру в клетку, зарычать на него и посмотреть, что будет. — Что ж, — говорю, — так и сделаем. — Но допрашивайте, мадам Горелик, лучше вы. На меня внимание не обращайте. Если вы что-то сделаете не так, я поправлю. И Ихадан Стефанович пошел по левой лестнице за мадам Горалик, а я отошел в угол за прилавок и стал между шкафами, надеясь, что меня не очень видно. Если бы вы послушали, как Лея Горалик в магазине ругается с мужем, а это обычно слышно всей Новобульварной улице, вы бы тоже так поступили. И вот входит, вернее сказать, врывается в магазин Лея Горалик в шелковом платье с кружевами, на шее жемчуга, на пальцах золотые кольца, Краснощёкая и красноглазая, совою очень красивое, но еще больше страшное. Я же говорю, не женщина, тигр. Ну и где этот шнорир, фапитана, Розинский, Вы уже установили, кто убийца? Как будто это и так неясно, как божий день. Чтоб я так имела мигрень, как вы будете иметь ваши 200 рублей, если не добудете доказательства, которые устроят полицию? Это... Гевальд, она начала еще на лестнице. — И что вы думаете? Увидев вместо меня, незнакомого господина в цилиндре, нисколько не смутилась, а просто перешла с идиша на русский. — А, вы и есть шабесгой, на которого Прохиндей Бразинский выцегонил еще сто рублей. Что вы тут стоите, как памятник Мицкевича в краковском предместе? Сто рублей вам сами себя не заработают. И куда, я спрашиваю, подевался этот поцепазинский? Бразинский? — Я помалкиваю. Стою, где стоял, только в стену вжался. Но Фандорин оказался не робкого десятка. Сударыня, меня зовут Фандорин. Раст Петрович Фандорин это Рас. Ваши деньги меня не интересуют, это д два. Молчал бы уже, плакали мои сто рубликов, печально подумал я. Ну и третье, вы будете не задавать вопросы и отвечать на них. Иначе я немедленно отправлюсь за полицией и следствие будет вести, она. Я зажмурился. Поэтому не видел, как переменилось в лице мадам Горалик. Только услышал, как переменился ее голос. А он стал сладкий, как засахарившееся варенье. — И раз, Петрович, вы должны извинить мою ажитацию. Я лишилась не только супруга, какой бы он ни был. Я могу лишиться и состояния, которое очень даже есть. Но его точно не останется, если за следствие возьмется пристав Любакин. «Спрашивайте, о чем хотите, только добудьте доказательства на это сукино отродье Кальмана как можно скорее. Ведь даже новорожденный котенок поймет, кому было выгодно убивать Либера». «Вы называете со сукиным отродьем собственного сына?» — удивился Фандорин. Лея обиделась. «Как вы могли подумать, что женщина моего возраста может быть двадцатипятилетний Шалбер? Нет, Кальман — отродье Либера и его первой жены». Она была сука, поэтому я назвала его сучей от роди». Должно быть, дочь Нитани тоже от предыдущего брака? — спросил тогда мой помощник. — Ей ведь уже пятнадцать лет. — Нет. Нитаночка моя родная, но вам за комплимент еще больше, — размурлыкалась Титра. — Спрашивайте, спрашивайте скорее, что вам нужно, и покончим с этим делом, которое ей бугу не сложнее молочной пенки. И такое же противное, — подумал я, — потому что я очень не люблю молочные пенки. Пора было, однако, выходить из укрытия. Господин Фандорин отлично приручил тигрицу, сначала щелкнув кнутом, а потом погладив ее по шестке. Выхожу, вежливо так. — Добрый день. — Вы находите. — Извительно отвечает мне она, вместо того, чтобы поздороваться. — Сама тоже не смотрит на меня, только на Фандорина. — И то, чтоб я из-за этого расстроился. — Вы позволите приступить к допросу, господин Бразинский? — сказал мой помощник, вероятно, желая оказать мне уважение. Но лучше бы он этого не делал. Я махнул рукой, с одной стороны как бы давая ему позволение, а с другой как бы показывая мадам Горалев, что я тут не очень при чем. В каких отношениях вы были спокойным со супругом? — начал он тогда допрос. Она скривила свое гладкое лицо. — В каких отношениях вы были бы со старым шелудивым козлом, за которого вас, не спрашивая, выдали замуж восемнадцатилетней козочкой? — Право не знаю. Отвечайте за себя. — Хорошо, я отвечу. То самое, что лежит вон там, под простыней. Адам там показала на мертвое тело. Потрясло вошлое и купил меня у папы с мамой коковичку на убой, потому что мы были бедные, а он, уго сам Либир горалек. Папу с мамой я не виню, им надо было думать про выдать замуж семь других дочерей, не таких красивых, как я. Меня принесли во все сожжение, не спросили, но себя тогдашнюю плаксу бескребетную я ненавижу. Зубы и когти у меня поту выросли. Они выросли бы, я давно утопился бы в нашей гнилой речке в Муховец. Туда бы мне и дорога. Итак, вы ненавидели покойного? А то вам мои доброжелатели про это не рассказали, фыркнул Лея. Что вы глаза прячете, старый сплетник? Это на мне. «Да — Вы на меня не отвлекайтесь, мадам Горалик, — кротко молвил я. — Считайте, что меня тут нету. — Что вы есть, что вас нету, разница небольшая, — сказал эта грубая женщина. — Ирас Петрович, вы ведь знаете про завещание, которое составил Скотина Лидер. После такого завещания он последний человек на свете, которого я проткнул бы деревянным аршином или чем то там его проткнули. Я что, похожа на дуру? Скажите лучше. «После того, как вы уже докажете, что Либер угрохал мой пасынок, желая лишить меня наследства, завещание можно будет оспорить?» «То есть вы абсолютно уверены, что убийца Кальманга Гаралик?» «А кто еще?» — изумилась Лея. «Если бы Либер помер от пьянства и обжорства, как я всегда надеялась, я получала бы две трети всего имущества, треть как вдова и еще треть как опекунша Нитаночки, да ее замужества которого никогда не будет». Потому что никто не возьмет замуж кормоножку, кроме охотника за преданом, а я такому негодяю свою кровиночку никогда не отдам. Но поскольку Либер убит, все достанется ублюдку Кальману. И моя часть, и опекунство над сестрой. Бегемот теперь будет король королю моей нищая». Мне сказали, что покойный проводил здесь, в торговом зале каждую ночь, продолжил Флодорин. Вы когда-нибудь сюда спускались в ночное время? — Если бы и спустилась, дальше двери не попало бы. Муж всегда запирался, чтобы никто не мешал ему пьяствовать. И обратите внимание, дверь с нашей стороны закрывается на засов, а с той стороны — на ключ. Бегемот мог запросто сделать слепок. Вы понимаете, к чему я. На этот вопрос мой помощник не ответил. — Благодарю. Для первого допроса достаточно. Можете вернуться к себе, но из дома не отлучайтесь. Вы нам снова понадобитесь. Лея Каралик подошла к накрытому тканьям мертвецу, постояла над ним, качая головой, словно не веяла, что Либер наконец отдал Богу душу. Даже наклонилась и потрогала тело, словно желала убедиться. Спасибо не плюнула. Надеюсь, что моя жена, дай мне Бог помереть раньше ее, расстроится хоть немножко больше, когда я отправлюсь на тот свет. Не то чтобы я очень туда торопился. Фандорин сказал, что теперь надо поговорить с Кальманом-караликом. Я крикнул Ханану, который топчался снаружи, и, конечно, подслушивал. — Зовите следующего подозреваемого, сами слышали, кого? Пока Ханан ходил вверх-вниз по лестнице, Фандорин осматривал через лупу замочную скважину на правой двери и засов на левой. Сказал, так-так, а что так-так, не объяснил. — Ну и не надо. Почему она называет молодого горолика бегемотом? спрашивает. Потому что он похож на бегемота. Справа из-за двери донесся скрип. Это жалобно стонали ступени. — А вот и он топает, сказал я, в кальмане чуть не 10 пудов весу. И вошел Кальман Горалик в блузе и с бантом на шее. Кудри из-под ермолки связают до плеч. Сразу видно — художник. Лично я из художников больше всего Рубинса люблю. Вы знаете, что он был еврей, настоящая фамилия Рубис. Так вот, Кальман Горалик был брюхастый, будто рубенсовская баба на пятнадцатом месяце беременности. Вошел, замер, увидев накрытое тело и весь затрясся. Я подумал, это он от горя или от страха. Что ты, толстяк, без пяти минут миллионщик или без пяти минут каторник? — Реберон, видите, какое у меня несчастье! — пожаловался Кальман. — Дорогой папаша приказал долго жить. Это он там лежит под простыней. Я боюсь посмотреть, но скажите, сложно ли у покойного рутина на груди, как положено хорошему еврею? — У него из груди торчит деревянный аршин, если вы не знали, — ответил я. И останется торчать, пока мы с моим помощником Мосье Фондорином не разоблачим убийцу. Молодой Горалик подсокал языком. По крайней мере, нужно поставить свечи из головы и почитать псалмы из книги Тигелим. Книга, вот она, я уже сделал закладочку в нужном месте. Свечи я тоже зажгу, я ведь скорбящий родственник, он и ним. Галах освобождает меня от большинства субботних запретов. Но свечи поставьте вы сами, я ужасно боюсь покойников». Я понял, что если Кальман убийца, признаваться он не собирается. И, коль уж говорить на чистоту, у меня никак не получалось представить, что этот рыхлый толстяк, трясущийся, как заливная рыба, протыкает своего родителя деревяшкой с железным наконечником. Я покосился на Фандорина. Тот слегка кивнул. — Сначала мой помощник Мусьек Фандорин задаст вам вопросы. Скорбеть будете после, — говорю. Молитва не коза, далеко не убежит. И молиться вам надо пока что не о папаше, а о себе, потому что ваше положение смотрится не очень, чтоб хорошо себе. Вся выгода от случившейся неприятности ваша, а это подозрительно. Я очень грозно это сказал, и Кальман задрожал еще пуще. — Я знаю, эта гадина моя мачеха у вас уже побывала. Она отравила вас своим ядом. А ведь всему пресс-литовску известно, что она ненавидела папочку и желала ему смерти. Потому он министерская голова и составил такое завещание. Но даже одно его не уберегло. Ах, я несчастный сирота! За что мне такое горе? И всхлипнул. — Господин Горелик, — спросил его Фандорин. вы ведь — И что? Это доказывает мою вину? — вскинулся Кальман. — Послушайте, сударь, по вам видно, что вы культурный человек, не то что наши евреи, для которых художник — это безбожное пикоре, способное на любое непотребство. Да, я художник, но такой, какого среди евреев, еще не бывало. Я тройной новатор. Я изобрел новое направление в искусстве — еврейский, религиозный, пластический импрессионизм. Что это такое? — заинтересовался мой ватс. Я был в Париже. Обошел все художественные салоны. Импрессионистов там пруд-пруди, но они а. не евреи, б. атеисты и в. занимаются только живописи. Как только минует траур, и я разберусь в скучных наследственных делах, я отвезу свои работы в Париж. Я сниму самый лучший зал. Мои импрессионистские скульптуры хасидов в лапсердаках и штрайблах откроют мира волшебство наших штетлей, красоту еврейского мира. Выставка, которую я готовлю, произведет взрыв в искусстве. Мне вспомнилась поговорка «Широко шагал, штаны порвал». Станут в Париже любоваться на наших евреев, а тут там не на что посмотреть. И видели бы вы в которых лепил кальманчик. Что они могут произвести, так это взрыв антисемитизма и еврейский погром. Но я ничего не сказал, а Фандорин про скульптуры не спросил. — Хорошо, пока да достаточно, — сказал. — Вернитесь к себе, скоро мы вас снова вызовем. И крикнул за дверь. — Господин Стефанович, попросите спуститься дочь покойного. «Послушайте, — шепчу я, — Кальман, наш главный подозреваемый, вы его спросили про какие-то пустяки?» «На первичном допросе следователь заставляет психологическое суждение о подозреваемом. Мне достаточно. А вы, господин Гарлика-младшего, и так знаете. Ну и ладно». Прихромала с женской половины Нитане Горалик. Шоп, я так быстро бегал, как она хромала. Я сразу помотал Фандорину головой. Беседуйте с этим чертенком сами без меня. А мадемуазель Горалик психологическое суждение я уже имел. — Ой, это у вас там папаша лежит? — затаратурила девчонка, едва войдя в лавку. — Можно посмотреть, как его проткнули? Обожаю всякие ужасы. «Не сейчас», — несколько опешила вот, такой против Фондори. «Мне нужно задать вам несколько вопросов. Надеюсь, мадемуазель, они вас не слишком разволнуют». «Я подозреваемая, да?» «Еще больше оживилась Нитания. Как интересно. Вы, наверное, желаете знать, где я была в момент преступления. Были ли у меня мотивы для убийства? И как я относилась к папочке, да? Ссорились мы с ним и все такое, да?» — Как вы к нему относились, в общем, уже понятно. Я, собственно, хотел бы спросить. — Ой, я тоже хочу спросить, — перебила она. — По вам видно, что вы не из Жабинки приехали. Наверное, вы много где побывали, да? — Я мало где не побывал. — И в Америке были. — Даже жил. У Ниталии затуманился взгляд. — Правда? — Ах, я тоже буду жить в Америке. — Это превосходно, однако я желал бы выяснить, но она не слушала. — А знаете почему? — Потому что Америка — самая лучшая страна для такой, как я. — Для такой, как вы, — поневоле заинтересовался он. — Женщине, тем более еврейке, в России вообще делать нечего, только замуж выходить. Но мне повезло, у меня одна нога на три вершка, короче, другой, и я колдебаюсь, как телега без колеса. Как говорят наши евреи... «Насчет замуж я таки могу себе не беспокоиться». Она скорчила рожу и заковыляла по комнате нарочно, хромая сильнее обычного. Американцы американцев все равно, евреи то или нет, были бы деньги. И еще в Америке была первая женщина-капиталист Ревекка Лукенс. Ревекка, значит, тоже еврейка. И ничего, стальным заводом владела. Я тоже буду владеть заводами, банками, нефтяными вышками». Я стану первая богачка во всей Америке и думать забуду про этот шивый Брест-Литовск. Так о чем вы хотели меня спросить? Про мотив? Вадим у меня есть. Без папаши. Да еще если мамаша останется на бабах, все наследство поделим пополам мы с моим братом. И в Америку я поеду с хорошим стартовым капиталом. Где я была ночью, у себя в комнате. Но никто это не подтвердит, так что подозревайте меня сколько хотите, я не боюсь». Я смотрел на исключительно неприятную девицу и думал, что моей Мариан через два года тоже пятнадцать. Неужели она тоже станет такой заразой? Я читал в одной ученой брошюре, это называется «Адолесценция» — переходный возраст, когда девочка превращается в женщину. Боюсь только, что Нитания Горелев превратится не в женщину, а в настоящую ведьму. И чтобы она особенно не куражилась, я ей сказал «Деточка». «По закону твоей долей наследства будет распоряжаться опекун. Либо твоя мамочка, чтобы у меня было столько счастья, сколько в ней злобы, либо твой братец, чтобы у меня было столько болячих, сколько у него ума. А свое наследство ты получишь только когда выйдешь замуж, то есть никогда». «Ха! Ха! Ха!» — повернулась ко мне Нитаня. «Это чушь вам сказала мамаша? Она дура». По законам Российской империи я выяснила, в день совершеннолетия я свою долю, спал на вынте до да полости. Жаль только ждать еще пять с половиной лет. Ненавижу ждать. Что ж, мадемуазель, благодарю, сказал Фандорин после паузы. Возвращайтесь к себе, скоро мы вас вызовем. Девчонка расстроилась. И весь допрос? Значит, вы меня в подозреваемые не принимаете, ну и ладно. Давайте выясняйте поскорее кто тому, как ушел папаша, мамочка или братец. С точки зрения наследства мне это все равно, так или иначе половина будет моя, но любопытно». Подковыляла к покойнику и сделала над ним реферанс, низкий такой, чуть не до полу. «Слез надо вами папенькой олить не буду, но за хорошее наследство боку. И пошла себе. «Ну, и как ваше психологическое суждение о мадемуазель Горалик «Спрашиваю». Исключать от числа подозреваемых маленькое чудовище ни в коем случае нельзя. Что ж, дорогой Холлс, подведем предварительные итоги? — Начинайте вы, Ватсон, — ответил я в тон. — Посмотрим, совпадают ли наши выводы. Как вам будет угодно. Самый очевидный фигурант — Кальман Гаралек. Смерть отца делает его владельцем фирмы — это раз. То, что смерть насильственная лишает даву ее доли — это два. Парижские планы молодого человека, планы, которые были неосуществимы при жизни отца, могли стать еще одним, может быть, даже главным мотивом, это три. Переходим к Лейгоралек. Довольно пугающий особо. Мужа ненавидела, это раз. Надеется, что завещание можно будет опротестовать, если виноват пасынок, это два. И вы, конечно, обратили внимание на намек, который она сделала. Еще бы не обратил. — На какой намек? — спрашиваю. — Про дубликат ключа, которым можно было открыть дверь в торговый зал с мужской половины, Вполне вероятно, госпожа Горолик ожидает, что мы устроим обыск, и если в комнате Кальмана найдется второй ключ, это станет главной уликой. На самом деле нет, не станет, потому что мы не будем уверены, не сама ли Лея Горолик эту улику подкинула. Он прошелся по залу. Третий подозреваемый, милое дитя, не Гуралик. Подростковый нигилизм в сочетании со злобленным сердцем и чистолюбием создает весьма гремучую смесь. Наконец в доме находился старший приказчик канал Степанович, который сейчас подслушивает за дверью. — Ничего я не подслушиваю, — донеслось из-за двери. — Вы верили ждать снаружи, я жду. И как вы могли подумать, что я способен убить дорогого хозяина? Во-первых, никогда и ни за что в жизни. Во-вторых, какой мне прокс этого кошмара? Можно подумать, я что-то получу завещание? Таки Так и нет, я там даже не упоминаюсь хоть восемь лет, как муравей трудился на Либера-Горалика, к ему на том свете стыдно стало. В-третьих, спросите репоррона, Рональ, он скажет, что Ханат Стефанович — тихий еврей, который мухи не укусит. Андорин не стал с ним припираться, отвел меня в сторону и понизил голос. — Больше в доме никто не живет? Только эти четверо? — Никто. Вся прислуга приходящая, ночью ее не бывает. «Но я хочу сказать вам за хананно, раз уж призвал меня свидетели, он действительно огнец, ни с кем никогда не ругается, только блеет. Вы его сами видели. Откуда у него столько силы, чтоб свалить на пол крупного мужчину вроде Либера Горалика, да еще проткнуть его насквозь мерным аршином?» «Если при герметичном преступлении подозрительны все, кроме кого-то одного, очень часто это и есть виновник». Так что овцу мы исключать тоже не будем, — сказал на это Но каковы ваши предварительные умозаключения? — В точности такие же, как ваши, — отвечаю. А теперь давайте посмотрим, совпадают ли наши взгляды по поводу дальнейших действий. Но ведь надо что-то делать, если, конечно, убийца не сознается сам, а он таки не сознается. У вас какой план? Судя по вашему по проницательному замечанию, такой же, как ваш. «Да?» — поразился я, не поняв, которые из моих замечаний он назвал проницательно. «Я тоже подумал, что нужно сконструировать ситуацию, в которой преступник выдаст себя сам». «Да», — говорю, — «именно это я имел в виду. А как мы скон скон сконструируем ситуацию?» «Можно использовать старинный японский метод, который называется «Дух Тораймона». «Дух чего?» Это название пьесы театра Бунраку. Сюжет такой. Убит князь Тораэмон Усобанаси. Совершить это мог только кто-то из домочадцев, то есть преступление герметичное, как наше. Расследование ведет Бонза из местного храма. Священник собрал всех подозреваемых на поминальную службу. Совершил положенный обряд, и вдруг в дыме благовоний возникает дух Тораэмона. Дух закричал страшным голосом. «Вот он, мой погубитель!» Один из самураев выхватил кинжал и сделал себе харакири. Это и был убийца. «Красивый, Машаль», — признал я. «Я таких тоже много знаю. А какая нам польза от этой притчи? Чем тут немшаль, суть?» «Это не притча» говорит. «На языке криминалистов метод называется психологическая резекция. Используется в случаях, когда есть основания предполагать, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Ни один из наших фигурантов мужчин, и тем более женщин, не обладает достаточной физической силой, чтобы нанести удар такой мощи». «Кальман мог бы», возразил я. «Таскает же он на себе 10 пудов жиру». Физической силы у него хватило бы, однако сомневаюсь насчет силы воли. Это да, он сначала три раза струсил бы, а на четвертый упал бы в умак. Фондорин продолжил. Аффект состояние крайнего возбуждения, как мы уже говорили, способен на короткое время удесетерить физические силы человека слабого или мобилизовать нервную энергию человека нерешительного. Но одно дело — совершить убийство импульсивно, в порыве бурных эмоций, ночью, и совсем другое — увидеть то, что ты сотворил на ясную голову при свете дня. Давайте сделаем вот что, дорогой Холмс. Соберем здесь, на месте преступления, всех четверых. В некий момент я сдерну с трупа покрывала, и он предстанет перед подозреваемыми при ярком свете во всем своем ужасном виде. — И что? Я должен спрятаться за прилавком и крикнуть страшным голосом «Вот он, мой убийца!» — скептически спросил я. — А вдруг это не он, а она? ну, ведь не может ошибаться. Вы не будете прятаться и не будете кричать. Вы будете внимательно наблюдать за реакцией подозреваемых. Если преступление совершил кто-то из них в состоянии аффекта, От потрясения убийца может себя как-то выдать. — Да, видок у мертвеца не очень, — я содрогнулся. — Уж я-то на него точно смотреть не стану. На лица подозреваемых — это сколько угодно. Так мы и сделали. Собрали всех четверых в лавке. Вот тут натянутая палатка — которая на самом деле покойник. Рядом мы с Фондориным. Перед нами на стуле вдова с дочкой, Ханан Стефанович и наследник. Пока что наследник там видно будет. Получился не японский, а еврейский, но ну, вполне себе театр. Я сделал строгое лицо, объявляю. Поскольку сегодня суббота, и еврею заниматься суетными делами грех, говорить будет мосье Фандорин так что прошу смотреть не на меня, а на него». Вообще-то они и так смотрели только на него, но надо же было напомнить, кто тут главный. Фандорин сделал шаг вперед. — Дамы и господа, не буду ходить вокруг да около. Убийство совершил один из вас. Это неоспоримый факт. Сейчас будет проведен следственный эксперимент, который поможет выявить преступника. — Я лежу во все глаза. Примечаю, Стефанович замахал руками. — Снова он за свое! — кричит. — Я вас умоляю, какой мне гешефт с того, что старый хозяин помер! Лея Каралик крикнула. — Вы слыхали? Все у него на подозрении. И не Таночка, это кур насмех. она же ребенок! Но ребенок Нитаночка обиделась не на Фадорина, а на свою мамашу. — Какой я вам ребенок? Я тоже подозреваемый. Меня допрашивали не хуже, чем вас. Однако пуще всех раскипетился Кальман. Клянусь тем, чье имя нельзя произносить в суе, я не убивал отца. Дайте мне свиток Торы, я произнесу Швад. Сами знаете, что бывает с евреем, если он нарушит эту страшную клятву. Тут Фандорин повернулся и как сдернет с мертвеца простыню. Я-то был к этому готов и даже головы не повернул, смотрел только на подозреваемых. Но они, конечно, уставились на труп, а он был, ох, какой не красавец. Желаю, нам с вами в гробу выглядеть лучше, чем Либер -Харалик. Поверьте, это будет нетрудно. Ладно, я гляжу, куда велено, не выдаст ли себя убийца. А поглядеть-таки было на что. Нитания со стула вскочила. «Ой, жуть какая!» Лея Хоралик скривила свое красивое, но неприятное лицо, Фу, какая гадость! Ханан Стефанович зажмурился, он, как и я, уже любовался этой картиной, его второй раз не захотел, только протянул «Ой, вый!». Но интереснее всех поступил Кальман Горалик, взял и бухнулся в обморок. Я смотрю на Фандорина, Это признание или как? Фандорин пожимает плечами, в смысле бес его знает. И хмуро говорит. Прекрасно, что у женской половины такие крепкие нервы. Это облегчит дальнейшее проведение эксперимента. Господин Стефанович, приведите молодого человека в чувство. Ханан помахал над кальманом платочком, потер ему виски, и горалик младший открыл глаза. Вдруг Фандорин взялся за аршин, да как тёрнет. И что вы думаете? Аршин ни в какую, вот как в полу, застрял. Тогда Фандорин взялся обеими руками, стал тянуть. Мертвый Либер приподнялся с пола, будто собрался сесть. У Кальмана глаза снова закатились под лоб, да и меня, честно вам скажу, затошнило. Особенно, когда Фандорин вытащил такие окровавленную штуковину со сверкающим сталью концом. А Либер снова шмякнулся об пол. Лия Горалик Железная баба только скорчила брезгливую гримасу. А таночка в восторге взвизгнула. Ух ты! Но и семейка. «Господин Борозинский», — попросил Фондорин, «Шлепните кальмана горлика по щеке, это самое лучшее средство». «Я с удовольствием влепил бегемоту оплеуху по его жирной физиономии». Получилось звонка. «А что?» — захлопал он глазами. «Теперь прошу каждого вытянуть руку и раскрыть ладонь», — приказал мой помощник. Вперед протянулись четыре руки. Дрожащие и здоровенные пальцы, как сосцы, на коровьем вымени у Кальмана, заляпанная чернилами сухонькая у Стефановича, пухлая в золотых кольцах с лакированными ногтями у Леи и худенькая, будто курья лапка у Нитании. Фандорин приложил орудие убийства к каждой руке, а я смотрел, какая отдернется. Рука вдовы не дрогнула. А девочкина даже дотронулась доршина Прямо до бурого от крови наконечника. Зато оба мужчины пугливо поджали пальцы. Понять от этого не стало. Я читал, что в больших городах Теперь умеют брать отпечатки пальцев. Но Брязь Литовская-то вам не Москва и не Варшава, У нас лабораторий нету. — Теперь вам все ясно, горе-сыщики, — Насмешливо поинтересовалась мадам Горалик. — Женской рукой и тем более пальчиками ребенка эту оглоблю в либер не воткнуть, даже если бы очень хотелось. Пойдем отсюда, моя бедная дитятка, я дам тебе валериановых капель. Она обняла Нетанию за плечи и увела обратно на женскую половину. Кальман проблеял. — Анан, у меня все плывет перед глазами, ноги не держат. Стефанович помог ему подняться, а кое-как обнял его за то место, где он нормальных евреев бывает талия, и повел к другой двери. Мы с Пандориным остались вдвоем. «Если вас интересует мое мнение насчет следственного эксперимента, дорогой Ватсон, — со всей возможной деликатностью сказал я, — то польза от него вышла примерно столько же, сколько лысому от расчески. У нас тут не Япония». Самураев нету, никто сам себе харакири не сделает. Про женские девичьи руки Чечуш, задумчиво произнес Фандорин. Аршин можно было ухватить и двумя руками. А вообще, черт знаешь что, двое слабых мужчин, и весь сильные женщины. А хуже всего, что аршин был всажен в пол очень глубоко. Я еле выдернул. У Леи и Натании на такой удар не хватило бы физической силы даже в эффекте, А у Кальмана и Стефановича не хватило бы силы духа. Наше расследование зашло в тупик. Да докройте вы этот проклятый труп, он мешает мне дедуктировать. С большим удовольствием. Мысленно извинившись перед усопшим за доставленное беспокойство, я снова прикрыл тело. Теперь... С вынутым из груди дрыном оно выглядело намного лучше. По сравнению с прежним даже посмотреть приятно. Поворачиваюсь к Фандорину, а он застыл и истуканом. Прикрыл глаза и щелкает зелеными четками. Из кармана достал. Ижел, молится человек, просит своего Иисуса о вразумлении. Я тоже немножко помолился, потому что один Бог хорошо, а два лучше. Опять же, от молитвы, может быть, пользы немного, но уж врета точно нету. <связывающие> да, вздохнул мой незадачливый Ватсон через минуту-другую. Даже четки не помогают. Что ж, когда радцы заходят в тупик, следует полагаться на интуицию. Дом разделен на две половины. — Синюю мужскую и розовую женскую. Нужно значит или стой, или с, той, или с... Да другой. Как скажете, так и поступим. Вы ведь, Шерлок Холмс, я всего лишь Ватсон. И смотрит на меня своими синими глазами. Я знаю, ударом идти, налево или направо. Вот шум бы Фандурину сказали вы. Как посоветуете, так я ему и отвечу. А чтобы вам лучше думалось, я расскажу вам Машаль. И не так себе Машаль между делом, как в прошлый раз, а настоящий, побуждающий мысль к работе, сердце к чувству. Ничто так не прочищает мозги, как хорошая притча, если, конечно, рассказать ее вовремя и к месту, а не так, как это сделал барановический раввин, когда ему крикнули «Ребя, синагога, горит, что нам делать?» Но у нас с бажар, не пожар, поэтому слушайте Машаль, И мотайте на уши. Спорили как-то два равина. Бердичевский и Житомирский. Кто грешнее? Мужчина или женщина? Бердичевский равин сказал. Конечно, женщина грешнее мужчины. Потому что она не читает Тору и вечно думает о всяких глупостях. Житомирский равин возразил. Нет, уважаемый, я категорически с вами не согласен. «Женщина грешнее мужчины, потому что думает о внешней чистоте больше, чем о внутренней». Никак не могли они между собой договориться, совсем разбранились. И решили пойти к мудрому цадику, чтобы он разрешил их спор. «Так, мол, и так, — говорит бердичевский раввин, — поспорили мы, кто грешнее, мужчина или женщина. И этот недоумок утверждает, что женщина, ибо она де о неправильной чистоте печется». А житомирский равин кричит: "Вы только послушайте, почтенный, что несет этот долин. Будто женщина грешнее, потому что она глупая и не читает Торы. Цадик выслушал обоих и говорит: "Вы оба неправы. Женщина грешнее мужчины, потому что у него главное место голова, а у нее у труба. И даже не спорьте со мной. Анимшаль сей притчи такова: не спрашивай собаку, кто лучше, собака или кошка." Спроси ласточку, ей сверху виднее И вот я вас, ласточки мои, спрашиваю Кто, на ваш взгляд, в нашей истории грешнее Мужчины или женщины? На кого покажете, туда я, Фандорина и поведу Теперь нужно сделать выбор. Если вы хотите перейти на мужскую половину, включите главу Машаль второй на синей половине. Если вы хотите перейти на женскую половину, включите главу Машаль второй на розовой половине. Если вы ничего не будете делать, то через 5 секунд книга сама расскажет вам про события на мужской половине.